Тайна Сухаревой башни Глава 1. Сухарева башня – страшный призрак Кто не знает о существовании в Москве белокаменной знаменитой Сухаревой башни? Башня – это историческая, имя ее хорошо известно всей необъятной России, поэтому нет надобности рассказывать историю ее происхождения – Москва любит свою серую старушку-сухаревку. Есть что-то бесконечно трогательное в привязанности к памятникам седой старины. К камню, железу относятся точно к одушевленным предметам. Да и в самом деле, разве в этих памятниках старины не сокрыта душа народа? К любимым московским именам — колокольня Ивана Великого, царь Колокол, царь Пушка, Василий Блаженный и массе иных, относится и имя Сухаревой башни. Стоит она в бойком месте торговой Москвы. Прямо в нее упирается узкая сретенка, вся наполненная лавками и магазинами. Дальше через ворота проход и попадаете на Мещанскую... Направо — площадь, названная именем Башни, Сухаревой, налево идет под гору Садовая улица, в этой своей части величаемая тоже Сухаревой-Садовой. С давних пор и поднесь на Сухаревой площади происходит по воскресным дням, а равно и перед большими праздниками знаменитый торг, популярная Сухаревка. Торг происходит в палатках,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 «Разрази, господи, не могу дешевле!» К ним примешиваются звуки пробуемых музыкальных инструментов, гармонии, гитар и даже удивительного гобоя. Так шумно, что барабанные перепонки готовы лопнуть. Шумно, людно, но и весело. У всех довольные смеющиеся лица. Остроты, шутки, прибаутки наполняют воздух. «Эй, тетка, смотри, смотри, потеряла!»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 «Цела, голубушка? Цела стоит. Ну, значит, все хорошо». И вдруг случилось нечто странное, непостижимое. Одновременно в разных местах Москвы родились и стали расти необыкновенные слухи. «Слышали? Что? До Сухаревой башни!» Голоса вопрошавших понижались, делались испуганно таинственными. Что же именно о башне я мог слышать? Историю таинственную, страшную, зловещую. Любопытство острое и мучительное брало вверх перед страхом. Да не томите, объясните толком. В башне сухаревы видели привидение. Чувствуйте, привидение! Кто видел? Какое привидение? Когда видели? Вопросы так и сыпались на тех, кто приносил страшную новость. Кто видел? Многие-с. Какое привидение? Чудно-диковинное. А именно? Вроде как бы императора Петра Великого. Да что вы? Да неужели? А ей-богу! Где же, где видели-то? На крыше сухаревой у ее маленькой башенки Стоит это высокий человек В петровском капитанском камзоле-мундире Волосы длинные, на голове тогдашняя треуголка Через плечо портупея Сбоку на ней висит шпага, чулки, туфли Ну! Постоял, постоял страшный призрак Постоял, поглядел на Москву А потом скрылся Эффект рассказа бывал не одинаков. Одни бледнели и начинали трястись. Некдобровое это видение. Истинно так, быть беде какой. Другие, их было меньшинство, скептики, не признающие никаких дьявольщин, чертовщины, ухмылялись. «Басни! Да помилуйте! Подите вы с этими сказками! Ха -ха, Петр Великий на крыше сухаревой башни! Но ведь видели! Кто?»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 Эти слухи достигли и ушей власть имущих. — Что за история? — удивленно развели они руками. — Да пустики все. Наша богоспасаемая Москва ведь суеверна и сумасбродна до поразительности. Ей все кометы, да многие иные чудеса снятся. Старина матушка. Однако червь сомнения сосал их душу. А что, если да на самом деле?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 Тихие, безлюдные улицы, белые, серебристые. К сухревой башне подходит группа людей. Она, эта группа, состояла из начальника московского сыскного отделения, того самого, которому знаменитый Путилин утер нос в деле ограбления ризы высокочтимой иконы Иверской Божьей Матери и нескольких лиц наружной полиции. «Ну что, полковник?» «Трусите?» Полковник насмешливо поглядел на московского гарона. «Яс, извините, не в таких переделках бывал, да не трусил, а тут чепуха какая-то». «Кто знает», — задумчиво произнес другой чин полиции, пристав Д. «На свете возможны всякие чудеса». «Вы верите в возможность появления привидений?» «Верю».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 Нет мрачности, нет грязного темно-серого цвета. Шеф сыскной полиции остановился и зорко огляделся по сторонам. — Видите эти фигуры? — Да. — Это, очевидно, любопытные обыватели. Смотрите, что наделала стоустая молва о появлении таинственного привидения. Москвичи побросали свои постели. — Идти дальше? — Нет. «Остановимся за выступом этого дома. Отсюда нам будет отлично все видно, если... Если будет, что смотреть?» Группа властей разместилась, не отводя взоров от башни. Время тянулось странно медленно. Острота ожиданий усиливалась нетерпением, подкрепленным чувством жуткости, робости. «Конечно, ничего не будет». «Я так и знал, что все это бабье рассказни, выдумки!» В голосе полковника слышалось раздражение. «Ей-богу, господа, спать чертовски хочется, не лучше ли по домам!» Но не успел он этого сказать, как услышал сдавленный крик, вырвавшийся одновременно из груди всех его спутников. «А, что это? Смотрите!» Взглянул полковник на башню